Глава семнадцатая Инга примчалась так быстро, что я только и успел чашки помыть до да со стола убрать. «Это что, до моего дома из Выборга метро построили?» Обычными способами так быстро сюда не добраться. Я даже в окно выглянул. Честно говоря, искал не Наташу, да ее и не было. Я пытался обнаружить нечто вроде ступы или метлы. Однако отсутствовали и они. Чику? миролюбиво спросил я. «Матвей, как у тебя это получается?» «Что именно?» «На нервах играть». Правда, на кухню Инга все же прошла, пусть и с сурово сдвинутыми бровями. Она села на табурет, скосила глаза на торт и даже мазнула его пальцем. Фу, как некультурно. А еще опытная рубежница. «Йогуртовый?» — спросила она. «Ага. Отрезать кусочек?» «Я вообще-то на ночь сладкое не ем», — сказала, но мне тон показался уж слишком сомневающимся. «Как же сложно с женщинами, даже с такими взрослыми и мудрыми. Вот как распознать, когда нет, может оказаться да, а когда...» «Даже не вздумай говорить на эту тему!» На всякий случай я отрезал кусочек, положил его в блюдце и налил чай. Последний заканчивался, впрочем, как и торт. «Сегодня у меня прямо день открытых дверей». «Рассказывай», — сказала Инга, после чего отправила ложку с десертом себе в рот. И даже зажмурилась от удовольствия. «Ко мне врановой приходил. Он хочет предложить сделку». Я коротко пересказал наш разговор с рубежником. Разве что про Шуйского пока ничего говорить не стал, потому что еще сам не понял, как на это все реагировать. К тому же у меня имелись определенные опасения. Воевода может быть замешан в этой истории с Шуйским. И если так, то Инга едва ли удержится, чтобы каким-либо образом не отомстить бывшему. А быть в этой игре разменной монетой мне не хотелось. Осталось только понять, с кем можно пошушукаться по этому поводу. В голову почему-то пришел лишь библиотекарь. Насколько незаинтересованным может быть Соломон Ефимович? Или он тоже постукивает в воеводе? Инга слушал меня внимательно, не проявив ни талики эмоций на своем миловидном лице. Разве что методично уничтожала торт? И если честно, я очень сомневался, пойдет ли она на подобную сделку. Надо лишь понять, насколько сильно она не любит нашего птичника. Я надеялся, что в шкале ненависти, где манка с комочками на первом месте, а Сюрстрем минк на пятом, Врановой не является десяткой. На жезл рубежница взглянула мимоходом. Я разве что почувствовал присутствие ее хиста, когда Инга пощупала артефакт. Да и то, скорее всего, из-за новой печати. К слову, ощутила ее и моя гостья, потому что тут же перестала использовать промысел. «Что думаешь, Матвей?» — спросила она, когда я замолчал. «Надо соглашаться. Плохой мир лучше доброй ссоры. Да и все будут в выигрыше». Ты получишь эту штуковину, я тетрадь, в свои листья, после чего уберется в Суами. Одной проблемой меньше. Кстати, а для чего используется этот папоротник? Много для чего. Рубежница дала понять, что не будет проводить мне дополнительный урок по отравоведению. Что-то подсказывало, если спросить про жезл, предоставленный вороновым. результат окажется тем же. Я ожидал, что Инга не согласится. Точнее, пошлет меня открытым текстом и все такое, мол, никаких переговоров с врагами. Рубежница же пристально смотрела на меня. Прям действительно долго. С минуту, если не больше. Словно душу препарировала. И от этого взгляда хотелось спрятаться, хотя он не выражал угрозы. Просто сам по себе был очень тяжелым. «Хорошо, Матвей», — неожиданно сказала Инга. «Пусть так и будет». «Завтра или послезавтра я достану листья, и мы проведем сделку». «Я проведу», — поправил ее я. «Конечно», — улыбнулась замеренница и торопливо добавила, «а торт очень вкусный». «Инга, у меня еще один вопрос». «Грудь давит возле сердца, и голос воеводы в голове, не могу понять, что это такое». «Действительно, в этом веселье я», — сразу блеснули вечные стужи глаза Инги. Главное — призвать на служение, а объяснить, что и как это не нужно. Может, хоть ты попробуешь? Потому что до сих пор непонятно. Воевода по своему праву призывает тебя на служение. В дружину, то есть. Хотя странно, зачем? Если бы действительно, что Выборгу угрожало, ко всем бы обратился. Ко мне в том числе. Мне теперь, получается, надо в замок ехать или в подворье? Это как тебя голос поведет. Но не переживай, с этим точно не ошибешься. «А это надо прямо сейчас?» — поежился я, поглядев в окно. «Можешь дотянуть до утра. Только у тебя к тому времени голова раскалываться будет. С каждым часом призыв станет звучать все громче». Поэтому из дома мы вышли вместе. Я, правда, в своей многострадальной заштопанной куртке, а еще наученный горьким опытом, кинул в рюкзак резиновые сапоги. На всякий случай. Хорошо под Выборгом июньской ночью. Изредка кричат ночные птицы. Воздух, как отдельное блюдо в дорогом ресторане. Разве что холодно, пипец. Да, приезжайте к нам на курорт Ленинградского края. Моржам и отмороженным скидки. Я позвоню, бросила Инга. Хорошо, кивнул я, подходя к машине. Могу по дороге подвезти. Правда, сказано, это было в пустоту. Я заозирался, но ни одного следа Инги не обнаружил. Кинул рюкзак в машину и завел двигатель. Проклятая нечисть не изъявила желания переться, черт знает куда, на ночь глядя. Это понятно. У них сейчас намечается распитие водочки с последующей игрой в карты. Я немного подумал и вернулся домой, дав ценное указание. Никакого шума и кутежа ночью. Хоть кто пожалуется, шкуру с обоих спущу. Митька испугался больше всех. Он в фразеологизмах был не силен, и многое принимал за чистую монету, а шкура в нашей компашке имелась только у него. Честно говоря, мне ехать и самому не хотелось. Но неприятный прогноз Инги сбывался. Голос Ильи в голове становился громче, и ладно бы он говорил что-то понятное, так нет, бубнил всякую чушь на выдуманном языке. Правда, стоило выехать на трассу и поехать к Выборгу, как чуть-чуть отпустило. Видимо, заклинание как-то работает на радиус действия, и чем ближе рубежники, тем им лайтовее. Надеюсь, никто из наших, в смысле выборгских, не рванул в Питер. Иначе в завтрашних новостях мы прочитаем, как у какого-то человека взорвалась голова. По поводу направления рубежница тоже не ошиблась. Будто в меня навигатор вшили. Я точно знал, куда стоит повернуть и когда именно. Ради интереса даже проехал один из поворотов, но тут же непреодолимая сила почти заставила меня выбрать правильный маршрут. Хотя «заставила» немного не то слово. Я до сих пор распоряжался собственным телом. Просто стал очень хотеть повернуть налево. «Ну вот, в чужанском мире тебя загоняют в цифровое рабство, так и рубежники ничем не лучше». И это еще только воевода. А если князь призовет? Побегу, как преданная собачка с высунутым языком? На присяге о таком не говорили. Там вообще ни о чем не говорили. Спустя какое-то время я понял, что дорога ведет меня не к подворью. Но каково же было мое удивление, когда я проехал и мимо замка. Вот это уже интересно. Наших, в смысле рубежников, обнаружить было несложно. Вереница машин стояла вдоль трассы километрах в 15 к северо-востоку от города. Я припарковал зверя в хвосте с грустью, посмотрев на чужанина за рулем авто передо мной с самым отсутствующим взглядом. Надеюсь, его жена потом не запилит дома, что он шлялся непонятно где в ночное время. Вот так рубежники семьи и рушат. Надо как-то все же донести до наших, что нехорошо так использовать обычных людей. Почему бы рубежникам вообще на права не выучиться? Даже взятки давать не придется. Чуть хистом придавил, и все. Получай документы. Хотя нет, не надо. Представляю, что тогда на дорогах будет. О, а вот и дарованный Господом, радостно встретил меня печатник. Мы уж боялись, что ты не приедешь. У меня вроде как немного вариантов было, ответил я. А мы это кто? Как же, отряд наш. Да ты тут всех знаешь. Федя, Ася, Матвей приехал. К нам еще следопыт прибился, но он там, с Ильей. К нам подошли та самая крепкая девушка и Моровой. Ася вместо тысячи слов обняла меня и опять схватила за задницу. Ну, вроде хотела за поясницу, но случайно рука соскользнула. Блин, я по-прежнему не знал, как к этому относиться. Моровой слегка кивнул головой. Спасибо, что за задницу не схватил. Тут бы уже пришлось реагировать. Что-то изменилось в нем с нашей последней встречи. Нет, выше не стал, крепче тоже. А вот взгляд, будто увереннее. Я же вспомнил про трусость его отца и судьбу Васильча. Нет, понятное дело, Федя не в ответе за своего родителя. И очень может оказаться, что сам он не такой уж плохой парень. В конце концов, это же Федя отказался от убийства людей и устроился в дом престарелых. Или куда там говорил воевода? «А что вообще происходит? спросил я. Где Илья? Голос в голове почти затих, снизойдя до шепота. Теперь он походил на шелест травы, и на него можно было даже не обращать внимания. Охота происходит, потер ладони печатник. Самое настоящее. К нам, отцомцев, бэккахесты прорвались. Да как прорвались? Чухонцы их специально на наших землях пасти спускают Вот и решил воевода их проучить. Причешем лошадок!» У всей троицы на лицах расцвели довольные улыбки. Видимо, им страсть, как нравилась охота. Мне же стало, наоборот, не по себе. Я не знал, что из себя представляют эти бэккохесты, но догадывался, мне причесывание не понравится. И вроде повторял про себя. и хватит уж быть сладким пирожочком». Научись жесткости, но, видимо, всему свое время. И мое еще не пришло. Это все замечательно. Я попытался не дрогнуть голосом. А ваш скромный слуга здесь зачем? Воевода решил и ваших неопытных обкатать, сказала Ася. Хотя лично я в тебе не сомневаюсь. Такой, как ты, любую лошадь объездит, да? И подмигнула как-то очень уж двусмысленно. Хорошо, что Моровой прояснил ситуацию. Бэккохесты это водяные лошади. Нездоровенные кабаны, и на том спасибо. Мне казалось, что с лошадьми справиться-то у нас получится. Я начал разглядывать рубежников, которые разбились по группам из пяти-шести человек, и сразу находил среди них ивашек. Их можно было определить даже не по возрасту. Вон тот мужик вообще в деды всем годился а скорее по неуверенным движениям и заискивающему взгляду. Пока мы разговаривали, к нам подошел Витя. Выглядел следопыт так, что мне было жалко на него смотреть. Говоря на чистоту, очень он хреново выглядел. Я вот помнил старый фильм с Кристианом Бейлом «Машинист», кажется. Вот по сравнению с Витей, там главный герой был жердяем. Да и дело не только в весе. Вот, к примеру, Равиль Рифатов из моего универа при своем метре 90 больше 60 кило никогда не весил, но на умирающего точно не походил, скорее задалбывал всех своей неуемной энергией. А у Вити даже взгляд был больной. Неужели только я это вижу? Судя по тому, как градус веселья снизился, да остальные отошли чуть подальше, будто боялись заразиться, они все понимали. Чего ж тогда помочь никто не мог? Я, понятно, Ивашка, но тут целый свет видунов бы, поговорили. Вот в жизни не поверю, что следопытник к кому не обращался. Я же знал, что за хворь с ним приключилась и не мог помочь. Что я сделаю против лиха, которая может маломальское сомнение в себе превратить в величайшую депрессию? Не чарку же с ней выпить или У меня бывало такое, что короткая вспышка могла дать импульс для решения чего-то глобального. Вот и сейчас в голове мелькнуло нечто похожее на ответ. Я стоял, прислушиваясь к себе и боясь ошибиться. Поэтому не сразу понял, что обращаются ко мне. «Матвей, хватит там ворон считать», — произнес печатник. «Слушай, что следопыт говорит». Витя кивнул мне, при этом сохраняя во взгляде вселенскую скорбь. Иными словами, поприветствовал ждем еще двух ивашек а после выходим Бэккохесты идут с северо запада во владения водяного надо чтобы они не добрались там лошади будут под его защитой воевода сказал с водяным не ссориться это мне система сдержек и противовесов неодобрительно подал голос саня ладно до владений водяного еще добраться надо глядишь успеем свой десяток набить мне его замечание очень не понравилось но, как сказал бы Гриша, снявший голову по волосам не плачут. Последние ивашки приехали вместе. Тот самый странно одетый рубежник, которого я видел у Ветте, и женщина лет на десять старше своего спутника. Не успели они вылезти из машины и присоединиться к группам, как я услышал внутри, голос воеводы, на сей раз громкий и вполне различимый. «Привет вам, ратные люди Великого Новгорода!» «Сегодня у нас охота на чухонскую нечисть, имя которой Бекка Хест. Как себя вести, рассказывать не буду, вы и так знаете. А кто не знает, старшие научат. Скажу только два правила. Каждую третью лошадь отпускаем. И как табун увидите, знак подавайте, чтобы вся дружина на помощь подоспела». «Ага, чтобы вся слава другим досталась, а мы без промысла и добычи остались», — проворчал печатник. Моровой и Ася, словно единый организм, одобрительно хмыкнули. Витя никак не отреагировал. Казалось, у него вообще нет сил, чтобы улыбаться или плакать. «Во славу князя!» — прогремел голос воеводы. «Во славу князя!» — ответила дружина. Не знаю, что это было. Общее воодушевление, которое перешло от Ильи или какие-то невидимые печати Сани, однако даже меня пробрало. Захотелось со всех ног броситься в лес, чтобы гнать непонятную нечисть. Многие рубежники так и сделали. Перебежали дорогу и растворились в густой листве. Мы же не торопились. Печатник, а он, судя по всему, был здесь главным, обратился к моровому. «Что скажешь?» «Там смерть вижу», — махнул рукой Федя. «Тогда веди». Мы перешли дорогу, но отправились не за остальными, а взяли чуть в сторону. «Матвей, ты не отставай! У Федя нюх на такие вещи!» Так он вроде чувствует смерть только тех, кого знает. «Либо совсем близкую чужого, либо тех, кого знает», — согласился Печатник. «Такая крупная охота, как сегодня, редко бывает. А если и ваших берут, всегда кто-нибудь погибает. Поэтому я и говорю, ближе держись. Не хотелось бы, чтобы мы на твою смерть шли». Меня чуток покоробило от цинизма Печатника. Но остальные восприняли подобное как нечто должное. Молда, дерьмо случается, мы лишь можем извлечь выгоду из всего этого. Я как-то на подсознательном уровне постарался держаться подальше от Сани, не приняв его слов. Так и оказался возле следопыта, который замыкал шествие. «Витя, а что это еще за бэккахесты?» «Водяные лошади». Тот даже говорил с невероятной усталостью. «Неразумная нечисть». И довольно опасные. Дальше пятого рубца они обычно не растут. Но проблема в том, что ходят группами. А если тебя окружат, то быть беде. Я на словах «дальше пятого рубца» уже основательно струхнул. Для Ивашки подобная встреча действительно могла стать последней. «С виду обычная лошадь», — продолжал Витя. «Разве что цвет у них...» Как бы сказать, такой редкий. Если белый, то прямо ослепительно белый. Если в яблоках, то пятна будто кислотные. Этим обычно чужаны привлекают, а потом топят. Как русалки? Те насмешницы, бывает, что отпускают своих жертв. Эти же топят людей, а потом съедают внутренности. Да и не только людей. Животных тоже. Меня, представившего все это, передернуло. Какая же мерзость! Проблема в том, что ходят табунами. Потому мы и стараемся их гонять. А то представь, что будет, если доберутся они до какой-нибудь чужанской деревни. Я вспомнил слова Васильевича, что рубежники появились как ответ расплодившейся нечисти. Вроде как во всем должен быть баланс. Может, ратники своего, да и сами сейчас этого не осознавали, но действовали по заветам павших богов праве. Главное — держаться вместе, — закончил следопыт. Против троих видунов у них шансов не особо много. Четверых поправил я его. Себя-то со счетов не списывай. Витя улыбнулся, но как-то слабо, натянуто будто понимал что я говорю это скорее из жалости или человеколюбия к тому же мы уже порядочно отстали от остальных печатник и компания двигались быстро явно горя желанием оказаться первыми кто убьет Баккахестов. погодите крикнул я а сам обратился к следопыту витя главное не подой духом помнишь ты сказал что твой хист решил что я могу тебе помочь рубежник в ответ слабо кивнул вот я вроде понял как это сделать